что в этом мире зло вознаграждается, а добро наказывается? Разве не жил я тихо и мирно, скромно добывая свое пропитание? Разве не содержал я в чистоте дом свой, а все остальное время предавался сну, как и положено нашему брату? И нате, является такой вот бездомный бродяга, выгоняет меня из моей же и еще хвастается, какой у него, видите ли, красный-рыжий хвост, какие тонкие сильные ноги и зеленые, сверкающие огнем глаза. Будь наш создатель хоть чуточку справедливее, он бы всей лисией красотой наделил бы меня, а бессовестному нахалу отдал бы мои короткие лапы и мою скромную шкурку. Но нет правды в этом мире. И сколько же горя еще выпадет на мою долю, пока я найду себе спокойный уголок. Так рассуждал барсук Фридолин, покидая родной буковый лес. При этом он совсем упустил из виду, что если бы создатель всех животных на земле подарил бы барсуку и быстрый бег, и красный мех, и зеленые глаза лисы, то это был бы уже не барсук, а лиса. со всеми столь ненавистными Фридолину повадками. Ведь Фридолину очень хотелось в образе лисы вести жизнь барсука. Ну, а такого на свете не бывает. К тому же Фридолин совсем забыл, что не такой уж он благородный и смирный. Разве не он прогнал родную мать из норы? Разве не он в поисках корма лишал жизни тысячи жуков, червей, лягушек, а то и птенцов, выпавших из гнезда? а сколько пчелиных, осиных, шмелиных гнезд он разорил, прелестившись сладким медом. Словом, Фридолин не имел никакого права ругать лисенка. И барсук, и лиса оба жили по законам природы, и уж совсем неразумно было обвинять весь мир в том, что каждое животное было таким, каким оно было. Потому-то барсук был барсуком, то есть животным, которому дороже всего мирная жизнь и одиночество, и, по правде говоря, ничем другим он и не хотел бы быть. Мало-помалу Фридолин выбрался из родного леса и теперь брел полю, приближаясь к усадьбе, где жила собака Аста. От пережитых волнений он почувствовал мучительный голод и потому решил проведать знакомый огород. Но ветер, надо сказать, был неблагоприятным. Он уже донес до овчарки запахи бурсука, и та стала рваться с цепи. Однако в эту ночь Фридолину и собачий лай был нипочем. Прежде всего ему надо утолить голод. Луна, весело поблескивая, глядела с неба на одинокую усадьбу, рвущуюся с цепи руже-черную овчарку и уплетающего морковь, Бурсука, но сегодня Фридолину морковь показалась деревянной, горошек горьким и ничуть не сочным, все ему было не по вкусу. Несколько утешили его две-три улитки, найденные среди листьев давно уже обобранной клубники, но цветная капуста опять была нехороша. «Даже огорода своего эти двуногие не умеют содержать в порядке», — подумал он. «И зачем только такие твари, существует на свете. Миновав одинокую усадьбу, Фридолин топал все дальше и дальше от Букового леса. Случилось так, что он напал как раз на ту дорогу, по которой Лисенок из перебрался в Буковый лес. Правда, леса куда быстрее подвигалась вперед, чем неповоротливый, неуклюжий барсук, которому, видите ли, каждый камень надо перевернуть, и в каждой ямке покопаться, нет ли там чего-нибудь съестного. Этой ночью ему к тому же не везло, никак ему не удавалось утолить голод. Зато неподалеку от овсяного поля Фридолин набрел на огромную мужу, в которой поспешил хорошенько выкупаться, что несколько ободрило его. Ну а так как подул свежий ветер, выпала роса, да луна уже потускнела — а следовательно близился рассвет, Фридолин решил, пора приглядеть себе укромное местечко для светлого времени суток. Он свернул с дороги влево, сперва пробрался через утнемерские овсы и вышел на пустошь, где стояла сухая трава. На огородных валунах